Глава 18. Золотой полос. Осенний дуб напоминал золотой шатёр. Катерина теперь открывала окно и садилась на подоконник, положив на него одну из котовых подушек. Завернувшись в тёплый меховой плащ, она даже когда шёл дождь сидела там и слушала, как шлёпают по широким золотым листьям капли, как глухо стучат жёлуди, падающие на землю. Шумит невдалеке роща. Ты какая лянушка с картины Васнецова, объявил ей образованный баюн. Хороший был человек. Ему кое-что на руши в оснах показывали, а он успевал зарисовать. Даже дом себе такой уютный построил, на рушной. Им там нравится. Погоди, ты сейчас о художнике Васнецове? Катерина подняла голову. Каниешно. Баюн довольно привалился боком к печи. Может, уже окно закроешь? Не замёрзнешь, не простынешь? Нет, мне хорошо так, и спокойно Катерина смотрела на лужу, в которой плавал дубовый лист, приставая к краю, а небольшой корень отталкивал его обратно, чтобы листик поплавал ещё. Боюша. А как тут зимой? Уютно. Печка потрескивает. Тепло, вкусно. Тихо и спокойно. Раньше было. Потом пришёл туман, и спокойного житья уже не стало. И надежды тоже оставалось маловато. А теперь, теперь я очень хочу показать тебе зиму в Лукоморье. Теперь у нас опять есть надежда. Кот потёрся головой о плечок Катерины, и она почесала его за левым ухом. Потом за правым, а потом уже пришлось и спинку погладить. «Не зря же котик на подоконник пришёл». «Понятно. Если Баюн не жрёт, то он спит. Если не жрёт и не спит, то пристаёт к Катерине, чтобы его погладили», — фыркнул Бурый. «Я не жру, а кушаю. И не пристаю, а приношу тактильные ощущения уютности и приятности. Ты вот знаешь, что такое тактильные ощущения?» Баюн, расслабившись чуточку, не рассчитал, и его хвост оказался на миллиметр ближе к волку, чем надо. "Куда уж мне тёмному?" Бурый ловко изловил кончик хвоста и рывком отправил Баюна на катино кровать. Кот завернулся в полёте и упал туда непринуждённо перевернувшись на бочок. "Перинку тебе надо и попошнее". Азоботился он, испрыгнув с кровати и исчез за дверью. Волк А мы ещё тут остаёмся, не знаешь? Катя задумчиво проводила рукой по деревянному узору подоконника. А ты как хочешь. Волк положил передние лапы на то место, где сидел баюн, и выглянул в окно. Дуже да как-то по дому соскучилась. Катерина задумчиво смотрела на летящих по небу птиц, отправляющихся на юг. А ты не знаешь, лебеди-то улетают. Смотря какие. И гусины нет. Там на озере ключи бьют. Есть незамерзающие места. Яга их кормит. Ругается, правда, наполовину лукоморья слышно. Хорошо. А то я за гуслика волновалась. Этот чудик точно никуда не долетит. А спросить у него неловко. Ещё обидится. За дверью раздался скребущий звук. Она раскрылась, и на пороге появился заботливый баюн, волокущий огромную перину. Он помахал лапой, Кровать встряхнулась, и перина скользнула под простыню. «Вот, теперь уютнее будет». «Да, где Степан?» «Бегает», — флегматично ответил волк. «Что, под дождем?» Баюн даже вздрогнул от омерзения. А Катерина вспомнила, как он сам первый раз появился у них на даче. «Мокрый был, как будто искупался». «Да, он мужчина, ему положено». Волк даже голову не повернул. Так он человеческий мужчина, а не волчий. Да ещё и молодой такой, мальчик, можно сказать. Простудится ещё. Кто-то осуждающе смотрел на безметежного волка и как в воду глядел. Степан явился уставший, мокрый и замёрзший. В кроссовках чавкала вода, с волос текло. "Чего ты, -то я того?" начал он простуженным голосом. «Не того, а в баню иди!» — волк махнул лапой. Но действительно измученный Степан, добравшись до кровати и кое-как содрав с себя мокрую одежду, рухнул туда и уснул, завернувшись в одеяло. А когда проснулся, то понял, что простыл капитально. «Стёп, ужинать!» — Катерина стукнула в дверь. Но, услышав невнятное обормотание, которое сообщало, что «ничего он не хочет и оставьте его все в покое», Решительно сказала, «Ещё чего, в покое его оставьте. Если не одет, или укройся, или оденься, я через минуту приду». А сама отправилась сообщить о том, что Степан говорит как простуженный слон и упрямится примерно так же. «Вот, вот я же говорил некоторым, которые никого не слушают», Баюн осуждающе косился на волка. «А я ему говорил, чтобы он в баню сходил». Отрезал непреклонный волк. Катерина попросила у скатерти большую чашку горячего чая с малиной. И пока они припирались, понесла её Степану. Тот почти полностью скрылся под одеялом, но, увидев Катерину и злобно сверкая оттуда глазами, засипел, что ничего он не хочет и ничего ему не надо. «Угу, ясное дело, что ничего тебе не надо, только вот чай выпей, а то очень плохо слышно, что ты там хрипишь». Катерина почти насильно вручила ему чашку. «Спасибо, и вали отсюда!» Любезно поблагодарил её Степан. Уже немного более внятно. Приподнялся на локте и принял чашку. «Размечтался! Ага, сейчас!» Катерина собрала совершенно мокрую одежду, которая валялась в полном беспорядке на полу, и, полностью игнорируя невнятное Степановое возражение, положила её на послушный исполнительный стул. Тут же поспешивший сушить то, что ему передали, пряжку пёрышка, снятую со спортивной куртки, в которой Степан бегал, вручил владельцу. Пристегнёшь потом. Степан громко прихлёбывая чай, мрачно косился на деловитую девчонку из-под одеяла. Может, тебе живой воды каплю дать? Катерина смотрела в окно. Но дождь. Нет уж. Меня тогда Волк сразу на вечернюю пробежку пошлёт. А так я хоть передохну. Степан устал от постоянных тренировок, хотя и понимал, что сейчас он стал гораздо более ловким и сильным. Ладно, ладно, могу понять, Катерина рассмеялась и всё-таки решилась. Слушай, давно хотела тебя попросить. Ты не мог бы со мной английским позаниматься? И глядя на отражение оживившегося Степана в оконном стекле, потихоньку усмехнулась. Вот что делать с человеком возможность получить ближнего своего, хотя скорее помучить, подумала она. Пожалею я, конечно. Он будет примерно так же невыносим, как и Волк с ним самим на тренировках. Но надо же как-то настроение ему повысить, да и мне лишняя практика не помешает. Тут Катерина была права полностью. Даже простуда отступила перед желанием поучить Катерину и почувствовать свою значимость. Смотри, не лопни от важности, хихикнула Жаруся, задевая макушку Степана сияющим крылом. Катя уныло бубнила английские слова, которые строгий и бескомпромиссный Степан у неё должен был вечером проверять. Вот дёрнула меня благородство, наказуемо. Она мрачно смотрела на длиннющий столбик слов. Ведь издевается, точно. Заткнула уши, чтобы не слышать, как самого Степана Волк в свою очередь гонял по оружейной, разучивая противодействие удару щитом, и погрузилась в дебри английского. Боюн, усмехаясь, посматривал на Катерину. Эх, а мальчишка-то наш вредина, оказывается. Радость моя, тебе помочь? А как тут поможешь? Катя тоскливо уткнулась в перечень слов. А легко. Ты же сказочница. Находишься, однако, не где-то там, а в Лукоморье, и тут много чего возможно. И пока эти вон, он кивнул головой на оружейную. Рукомашеством да драгоножеством занимаются. Мы с тобой, как существа разумные, будем по-сказочному учиться. Пошли. Кот махнул хвостом. И удивлённая Екатерина отправилась за ним к его огромному сундуку. Но на этот раз Баюн оттуда ничего не достал, а открыв крышку, залез внутрь и Катю за собой поманил лапкой. Катя удивилась, но заглянула в сундук. Иди, только осторожненько, тут ступеньки. Баюн звал откуда-то снизу. Ву-у, «Вот, смотри. Кот стоял в небольшой, очень уютной комнатки. Её стены напоминали стенки сундука, тот же узор, а на столе лежала огромная книга в красном переплёте. Баюн важно открыл знакомую уже Катерине книгу сказок. Видишь, русский язык. Потом закрыл книгу и постучал лапы по обложке. Все вообще перевод для сказочницы, пожалуйста. А потом открыла книгу. Комнатку осветил яркий свет, исходивший от страниц книги. Катерина даже испугалась немного. Потом сияние поутихло, а потом и просто угасло. И книга выглядела уже как обычно. Страницы сами собой зашелестели, переворачиваясь. Катя смотрела на них и видела, что слова написаны по-английски, но она их теперь прекрасно понимает. Если любая из наших сказок переведена на какой-либо язык мира, то ты уже можешь на нём и говорить, и писать, а уж тем более понимать. Это тебе такой особый, лукоморский подарок. Кот пофыркал и потёр лапой нос. Только позови, когда тебя Степан спрашивать будет по списку слов. Ах, вот, посмотреть на этого, хмм, педагога. Взял моду над своими вредничать. Кочерина пролистала несколько страниц. Вот тут явно уже не английский, а французский. Тут же пришло в голову, и она тоже его понимает. И посмотрела на Боюна. Котик, ну это же только тут с этой книгой можно. Да ну что ты? И дома, и где угодно, говорю же, это подарок. А он уже с тобой. Свет видела? Ученье свет. Не зря говорят. Но у вас только говорят, а у нас это действует. Кот потянул Катерину за рукав, выводя из сундука. Катя взяла список, старательно составленный Степаном, и поняла, что все слова тут отлично знает. Вот спасибо тебе, боюша, а то пока выучишь, замутишься. Огромное тебе спасибо. Да я давно собирался, но все лапы не доходили как-то. А тут такой случай. А раз учить тебя ничего уже не надо, пошли чай пить. Да и отметить на радостях можно, покушать чего-нибудь, я такого вкусненького. Степан вышел с оружейной мрачный и весь в синяках от попытки идти от счёта и наткнулся на развёсёлую компанию скота, жаруся, сивки, а главное Екатерина, которая вместо того, чтобы корпеть над словами, Со вкусом пила чаю и хохотала над рассказами Боюна. Так, я не понял. Ты чего филонишь? Настроение было ниже плинтуса, а при таком раскладе всегда охота и ближнему своему его испортить. А что такое? Катерина невинно хлопая глазами, ела пирог с белыми грибочками. Слова к Тоне выучила, а? Степан был грозен, как директор школы, нависший над двоешником. Да знаю я уже все эти слова, Катька отмахнулась от него так легкомысленно, что он взгрел ещё больше и потребовал отвечать немедленно. И было шарашен, когда Катерина мало того, что легко ответила на его вопросы, так ещё и на чистейшем английском языке посоветовала не тянуть с приведением себя в порядок, а приходить пить чай. Как-то что-то я не понял. Степан, помывшись и переодевшись, Сидел на стуле у себя в комнате и соображал, что такого быть просто не могло. Катька английский на четвёрку знала, школьного уровня. Он же её ответы на уроках слышал, а тут? Ну так ничего умного и не придумав, пошёл к столу. Катерина всё ещё внимала длинному рассказу кота о том, как ему пришлось разбираться в делах леших, как волк поднял голову и объявил: "Елисей на границе рощи" Приехал с отрядом. Сюда идёт один. Интересно, чего ему надо? В дверь постучали. Баюн крикнул. «Заходи, царевич!» Елисей вошёл, снял шапку и поклонился всей компании разом. «Здравы будьте!» Было видно, что он сильно расстроен. «И тебе того же!» Баюн махнул лапой в знак приветствия. И чего-то хмурый такой. Случилось что? Аля братец бедакорет. Братец бедакорет, да. Но это так, я справлюсь. А вот случилось у меня вот что. Пакость какая-то завелась в лесу. Люди ходить боятся. Пошёл туда разобраться с побратимами да с дружиной, и никого весь лес обшарили. А девицы молодые в лесу пропадать стали. Следов никаких. С корзинкой шла, корзина стоит, а девицы нет. С кузовком девушка идёт, кузовок находят, а её и след простыл. И что в кузовке, что в корзинке, серебро находят. Если просто шла, так платочек девичий с серебром завязанным. «Баюн, что это ещё за напасть?» Баюн сморщился. «Да ладно, уж столько лет не было его, а то опять вылез». Да кто это? Если это то, что я думаю, то местный змеиный царь, Полас, он невесту ищет, выкуп даёт, поэтому и серебро оставляет. И сколько же ему невест надо? удивился Степан. Одна, стёпочка, одна. Остальные в услужение ей пойдут. Надо собрать всё серебро до последней монетки и вернуть ему. Так просто? удивился Елисей. А поможет вернуть девушек? Нет, конечно. Просто он призадумыется, может, новых тянуть не будет. Давненько он не появлялся. А те, как же? Елисей пристально смотрел на баюна. Царевич не отпустит он просто так девиц. Невесту найдёт, так она может и уговорит остальных освободить. А так нет. Не отпустит. Елисей в лице изменился, вскочил на ноги и начала ходить по горнице. «Среди них, видать, какая-то особенная была, а, царевич?» Волк, прищурясь, смотрел, как Елисей сел на лавку у стены и спрятал лицо в ладонях. «Ай, что бы ты ещё понимал!» Елисей вскочил и, схватившись руками за стол, уставился на Баюна. «Кот!» «Какую он ищет?» «Что ты у меня спрашиваешь? Я его вкуса не разумею». В прошлый раз уволок девушку, которую последнюю поймал сироту, а остальных девиц вернул. Она упросила за остальных, так последняя эта и вовсе ничем не краше остальных была. Пела хорошо, да, но и только...» Елисей задумался... А потом низко поклонился баюну и выскочил в осеннюю темноту. И что бы это значило, Степана задача наводила взглядом царевича. Да что тебе непонятно? Ясно, что волк угадал, ну царевичу за зноба змеиному царю попалось. Вот он и мечется. Котик, а что правда со змеиным царем не сладить? Екатерина расстроилась. Сладить можно, если он невесту найдёт, говорю уже. Через пару дней, прозрачным осенним утром Катерина отправилась посмотреть, куда делся Степан, мчавшийся на ежедневную пробежку. И нашла его. Катька, беги! Степан ухитрился вывернуться из рук дюжевого парня, державшего его. Парень полетел на землю. Беги! Парень, вскочив, тут же перехватил Степана снова, и ему на помощь подскочили ещё двое. Катерина кинулась бежать, но тут же оказалась в руках царевича Елисея. — Прости! Прости! Я не могу её бросить! — прошептал он на ухо Катерине. «Да — Ты что тебе от меня-то надо? — Ты пойдёшь к змеиному царю, и он вернёт мне мою Василису. — Пусти меня! Сам не понимаешь, что делаешь! Я же уже помогла тебе. Я помню, всё помню. Но сейчас мне всё равно. Понимаешь? Я должен её спасти. Слушай, ты же разумный человек. Посмотри на меня. Нет, глаза не отводи, а просто посмотри. Елисей мрачно поднял глаза на Катерину. Твоя девушка, она красивая. Да. Очень. Елисей даже не сказал, а простонал это. А теперь сравни её со мной. Екатерина развела руки в стороны. Ты всерьёз думаешь, что змеиный царь предпочтёт меня? Елисей смотрел на Катерину, растрёпанную в каких-то странных синих портках, просто обычную девчонку, конечно, никакого сравнения с его красавицей Василисой. Но то, о который Баюн говорил, он же выбрал. Она же ему подошла. И что? Она подошла, а я вряд ли Тем более, что я тебе сейчас официально обещаю, что если ты только попробуешь меня туда уволочь, и если меня выберет змейный царь, ну мало ли, вкусно его плохой. Так вот, я всех остальных отпущу, а Василису специально оставлю для услужения. Понял? На веки. У Елисея и руки опустились. Екатерина раздражённо выдернула из его ладони свой плащ. «Взяли моду, чуть что таскать! Как... как торба какую-то! То один, то другой! Эй, вы все! А ну, быстро его отпустили и на три шага отошли!» Разъярённая Катерина в гневе топнула ногой на Елисеевых воёв, державших Степана. Те не просто отошли, а отскочили от мальчишки в разные стороны. Степан прошёл мимо Елисея, даже не глянув в его сторону, и потянул за собой Катерину. «Пошли!» «Нечего ему объяснять. Бестолку!» «Погоди! Не серчай!» Елисей что-то там ещё говорил, но Степан и не думал останавливаться, пока не привёл Катьку в дуб и дверь не запер прямо перед его носом. «Вот! Вот вам и царевич!» Возмущённый грязный Степан дотянул Катьку до стола и приткнул на стул. «Этот ваш царевич Катьку хотел царю змеиному уволочь!» «Чего? Чего ты сейчас сказал?» Кот привстал с лежанки. «Правда, она сама справилась, но какой эгоист! Поганец просто!» «Не понял. Он что, Катю к Змейному царю отправить хотел?» «Ну да!» — злобно прошипел Степан. «Елисей ему вообще-то нравился, а тут такое разочарование!» И тут год Степана напугал. Он сначала подумал, а потом заявил: "А это мысль вообще-то. Баюн, ты что?" Степан аж рот открыл от возмущения. "Нет, никак не как невесту или служанку для невесты, а как сказочницу. А полос этот или как его там, будет в курсе, зачем ему её привели?" Стёпочка Его жена та, первая, которую он выбрал в прошлый раз. Спит в змеиных землях. В тумане. Он сам был в отъезде. Нет, в ползе, что ли. Короче, не было его там к родителям хотел пробиться, отца, мать навестить, брата, сестрицы увидеть. Да, они в тумане уже уснули в своём царстве. Вернулся, а тут и половину его владений туман залял. И главное, что жена там оказалась, а он тоскует, видишь ли. Посему решил новую жену поискать. Но вот что там не подсказывает, что если ему земли ослабонить, то он и девиц пойманных в судоворстве отпустит и новых ловить не будет. Он ту очень любил, ну в своём понимании, с мином. Видно, как любил, прямо невооружённым глазом. Вместо того, чтобы жену возволаять, он новую ищет. Степан откровенно злился. Покасился было в поисках понимания на Катерину, но та смотрела грустная и задумчиво, поглаживая узор на скатерти. Кать, ты чего? Идти мне надо в тёпочка. Очень не хочется, но надо, наверное. Катерина поманила рукой огромную книгу, та легко порхнула к девчонке. «Катюш, волшебное кольцо посмотри», — посоветовал кот. Книга тут же послушно открылась на нужной странице. «Не понял я. Вы что, серьёзно?» Степан возмущённо смотрел на кота и глупую девчонку. «Катька, он же тебя утащит! И ради кого ты рисковать-то пойдёшь? Ради этого Елисея, что бы ему? Вот я волку ещё расскажу!» «Не кричи, а? Думаешь, мне туда охота?» Очень ошибаешься. Так какого ляда ты туда собираешься? Степан так разозлился, что решил серьёзно поругаться с обоими. Стёп, полос снова будет красть девушек. Им явно там как минимум страшно. А сказку всё равно будить надо. Я для этого здесь. Да и Елисей тот же извёлся. Вот про этого ты мне не говори только, мерзавец. «Да он сам не свой! Он любимую спасти хочет!» «Тобой заменить! Тьфу!» Степан злобно фыркал, пока дверь в дуб не открылась, и в горницу ввалился волк, а за ним и мерзавец Елисей. Степан аж подскочил от ярости. «Волк, ты знаешь, что этот гад только что хотел Катерину Полозу отдать?» завопил Степан. «Знаю», — глухо проговорил волк. Он сам мне сказал. И что? Ты так и собираешься ото ему спустить? Разъёрённый Степан просто смотреть на негодяя не мог. Катерина, прости меня. Я это просто от отчаяния, прости. Хочешь, на колени стану. Я жизнь свою отдам за Ваську. Убей меня, но помоги ей. Елисей вышел из-за волка и стало видно, что ему сильно досталось. У горла даже не синие, а чёрные следы от страшных зубов. Судя по всему, волку пришлось делать над собой большое усилие, чтобы царевича отпустить. «Свою жизнь предлагаешь? А что ж Катерининой хотела рисковать?» Степана эта отчаянная мольба ни разу не впечатлила. Мальчишка и сам не понял, чего так завёлся. Может, потому что Катька была такая испуганная? Он-то уже немного её знал. Степочка, спасибо тебе, но мне всё равно надо идти. Катя решительно поднялась со стула. Я пойду в туман, но мне там нужен сам Полос. Он сам передал волшебное кольцо Семёну, главному герою сказки. То есть он должен пойти со мной, уснуть там и проснуться уже со всеми. Как с ним можно поговорить? Да в лесу он и сам тебя найдёт. Степан решительно шагнул к Катьке и дёрнул её за руку. «Схватит и не пикнешь, и разговора разговаривать не будет!» «Нет, он предлагает подарок золотой, оставляет на земле. Если девушка подбирает, значит, согласна. По крайней мере, так он разумеет. То есть, пока Катя ничего золотого не поднимет, он её не заберёт». Баюн важно кивал круглой головой. А родным девице оставляют серебро, как выкуп за невесту. Мы пойдём за Катей, как только она найдёт золото, позовёт нас. И мы постараемся с ним договориться. От блин, да заради чего? Степан просто заорал на них всех в голос, развернулся и выскочил из дуба. Через час за ним пришёл волк. За этот час разозлённый Степан успел уйти прилично далеко по берегу реки. И теперь мрачно смотрел на плывущие вниз по течению золотые листья. Он оглянулся на волка и спросил: "Почему ты его отпустил? Ты же сам говоришь, надо Катьку защищать, а он её только что чуть не сгубил". Волк сел рядом и тяжело вздохнул. "Я себя помню. После того, как Виуга погибла, я был готов заплатить любую цену, лишь бы она вернулась. Вообще любую". Бяя жизнь, чужая жизнь. Мне было всё равно. Елисеи не сопротивлялся, даже отослал воя в своих сначала, и сам мне всё сказал. Я его за горло зубами держал, а он сказал, что если Василису не спасти, то ему лучше так, быстро и не мучаясь. Ты бы знал, как я боюсь сестру отпускать к полозу. Но вот Елисея судить не могу, не смею. Почему, сестру? Степан аж рот открыл от изумления. А мы породнились. Она сама меня братом назвала, а я её сестрой. Здесь это побратимство крепче, чем кровная связь. Волк повернул к Степану тяжёлую голову. Если что с ней, я просто умру. Так что теперь сам понимаешь, насколько я не хочу её отпускать к полозу. Степан открыл рот, потом закрыл. «Да уж, вы даёте оба. Это вы тогда, когда летали с конями?» Волк кивнул и опять начал рассматривать реку. «Я с ума схожу, когда она куда-то уходит!» «Ну, вы же сможете её отбить, если что. Подумаешь, змей?» «Полос — это не просто змей. Он змеиный царь. Сказочный и очень сильный. Главное, если полос под землю уходит, его уже никто не достанет». Не я, не кот, не жаруся даже. А он что? Просто змея? Почему просто? Он огромный, шкура золотая, а ещё он может человеком становиться. Ну почти. Только не ноги у него, а хвост змеиный, и кожа такая, то голубоватая, то зеленоватая, как чешуя под лунным светом. И он не подлый. Просто очень у них обычаи свои образные. Ему-то кажется, что раз взяла девица золотой браслет или цепочку, значит, его предложение приняла. Вот я и боюсь, что Катерина сделает что-то такое, что он расценит как согласие, и она не вырвется. Волк тяжело вздохнул, встал и глянул на Степана. Ты поедешь или тут останешься? Издеваешься? Я, если совсем честно, даже не знаю, куда это меня занесло признался Степан, осмотревшись. Известие о об побратимстве Волка и Екатерины совершенно выбило его из колеи. Нет, то, что Катька к Волку неровно дышит, он видел, разумеется, не слепой же. Он удивлялся, но молчал. То, что Волк её прикроет от любого, кто ей будет угрожать, и не задумываясь жизнь за неё отдаст, и переживает за неё жутко, он тоже уснёл сразу. А она вон как, брата-сестра. Если совсем честно, это круто и страшно. Ты уснул, что ли? Волк летел над рекой непривычно и неспешно. Не, я думаю, у Степана и сестёр, братьев не было, и он рассуждал про себя, мог ли бы и он сам вот так решиться. Катька всё-таки отважная. Это же навсегда. Ну и как? Надумал Буром ему почему-то важно было услышать, что думает обо всём этом человек из Катинового мира. Думаю, что я тебе не завидую. Степан решительно кивнул головой, прикинув а волку, так кого? Почему это? Волк рассматривал золотые листья, плывущие в холодных прозрачных водах реки им навстречу. Да с такой сестрой ты из бурового волка седым скоро станешь. Она же вечно куда-то попадает, яб вздох. От души признался Степан, и не сразу сообразил, что волк начал смеяться. Это ты прав. Эх, как же ты прав. Ладно, снижаемся. На Елисее не кидайся, но приглядывай на всякий случай. С него станет золотишка змеиная подобрать и Катерине подбросить. Чего там в голову с отчаяния придёт? И на неё не ругайся. Была бы она другой, я бы умер ещё зимой в зоопарке в Перми. Мне там недолго оставалось. Да и тебе не сладко пришлось бы летом, сам, небось, помнишь. — Катерина, сколько тебе раз говорить? Никуда с тропы не сходить! Никуда! Катя сердито дёрнула плечом, услышав за кустами малины гневный шёпот волка. — Отстань, пожалуйста! Мало того, что я тут болтаюсь, как... Ой, не буду даже говорить, как что. И уже третий день. Так вы ещё как привязанные за мной ходите. Уже всё обговорили, ничего я не подбираю, даже не наклоняюсь. Можно хоть чуть-чуть подальше от меня прятаться. И так все топаете как стадо слонов. Замалиный Волк закатил глаза и потряс головой. И тут же наткнулся на сочувствующий взгляд Степана. Нервно хмыкнулся. И вдруг ему пришла в голову интересная мысль. Иди сюда. Он высунулся из зарослей и позвал Катерину. Она только головой покачала, но послушно вернулась к Малине. Так одна ходить не будешь, будешь ходить с подружкой. А мы тогда подальше будем. Ты не заболел? Не знала, что на волков так малина действует. Сокрушительно. Катя едва сдержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. С какой ещё подружкой? С какой, с какой? С хорошей. Волк внезапно хмыльнулся и кивнул на Степана. Жаруся, нужна девечке одежда на вот этого молодца. Чего? Да ни за что. Степан чуть на весь лес не заорал, но лапа Боюна вовремя заткнула ему рот. Гениально, снял бы шляпу, если бы она на мне была. Кот, увеличившись в несколько раз, небрежно придерживал Степана. «Да, кстати, если его переодеть в сарафан, и платок на голову...» «Вполне, вполне!» — Катерина развлекалась от души. «Главное, ничего золотого не поднимай, Степанидушка. А то я даже боюсь представить, что с полозом случится. Утянет девушку, а тут, понимаешь, и не девушка вовсе. Это же какой царь змеиный вынесет!» Степан пытался вырваться из лап баёна и с огромным изумлением осознал, что ничего у него не получается, то есть совсем. Жарося с сомнением осмотрела Степана, а потом приказала пёрышку выйти в сарафан. Пёрышка помедлила, и Степан уже было понадеялся, что пёрышка сломалась. Но нет. Через минуту на нём оказался синий сарафан. Степан просто взвыл от обиды. Так, платок на голову, плотно повязанный. Жоруся хмурилась, не сильно довольная результатом. В самом деле, куда это годится? Явно мальчишка, и сарафан дела не исправил. Ладно, сарафан можно пошире, душегрею опять же сверху. На плечи-то плечи куда деть? Не похож на девицу. Полз же не слепой. Да и ладно, то лубчик сверху ничего и незаметно, может, девица мёрзнет. «Осень, однако!» Елисей был готов все сарафаны с тулупами в царстве на Степана накрутить, лишь бы дело сдвинулось с мёртвой точки. Степан только ругался и зубами скрипел от ярости. Вырваться от кота, небрежно прижавшего его лапой к старой берёзе, никак не получалось. В конце концов широкий сарафан, пышная душегрея и платок, повязанный в нахмурку по самые брови. Жарусю не то чтобы устроили... Но за неимением лучшего результата она согласилась смириться и с таким видом девочки. После этого на полянке среди зарослей малины вся честная компания уговаривала переодетого Степана выйти и походить с Катериной. — Так, спокойно. Ты просто идёшь рядом. Ничего не трогаешь. Если вдруг появляется полос, трубишь в рожок. — Нет, не буду! — Степан стоял насмерть. — Да что я вам! — Я на такое не подписывался. Вон, пусть Елисея одевают, и хоть кругами ходят, хоть хороводы водят. И уверите это. Он раздражённо дёрнул на себя одежду. Он бы вообще содрал её и выкинул, но его родные джинсы были в дубе, а жаруси не давала пёрышку вернуть его нормальную одежду. И тут от злости ему пришло в голову, что волк-то может оборачиваться кем угодно. Вот Вот пусть он и становится девчонкой. Он же может кого угодно изобразить. Степан ткнул пальцем в поражённого таким оборотом волка. Ажаруся захихикала. Елисей изучающего взрился на Бурова, а тот замотал головой, аргументируя отказ тем, что он полезнее в виде волка. Вдруг Катерину отбивать надо будет, а он девица, а обернуться-то может и не успеть. Катерина сначала старательно сдерживалась, чтобы не расхохотаться, что уж Степана совсем унижать. Потом стало уже не втерпёшь, и она прокралась за кусты и насмеялась вдовыль, а потом слушала, слушала ругани и уговоры, да потихоньку отошла ещё подальше в сторонку. А потом ещё чуть-чуть в сторонку. Очень она устала от свиты, которая за ней таскалась все эти дни. Кроме её обычных спутников и Елисея, в стратегических местах ещё прятались Елисеевы-побратимы. И как будто этого было мало, около леса стояла дружина. «Ладненько. Пусть они сейчас поиграются с идейкой, да помучают Степана бедного, а я немножко похожу. Что-то мне кажется, что мы так можем до снега ходить, а змеи зимой засыпают. Опять неладно будет». Ой, сожрёт меня, братец. Понимаю я теперь боюна. А может ещё и обойдётся? Катерина нырнула в очередные заросли, подобрала подол и рванула в лес, как будто за ней кто гнался. Немного погодя, остановилась перевести дыхание и практически сразу увидела яркую вспышку золота на пригорочке, заросшем земляничником. Стало жутко и почему-то весело. Вместо того, чтобы позвать на помощь, Катерина сделала шаг вперёд, ещё один и ещё. У её ног среди пожухлых земляничных листков и жёлтой листвы вилась яркая золотая цепочка. Очень красивая. Катерина не стала нагибаться и поднимать змеиный дар, а громко позвала. Змеиный царь, полос, ты хочешь вернуть свою жену? «Ту, которую ты потерял и которую любишь!» И ничего она почему-то уже не боялась, и не дрогнула, и не отступила, когда цепочка вдруг зашевелилась и втянулась под корни старой ели. А через несколько мгновений раздвинул еловые лапы, из-под ели выступил вперёд. Нет, всё-таки выполз, так как вместо ног из-под длинного кафтана виднялся толстенный золотой хвост, скрывавшийся в тени ели. Удивительной красоты человек. Хотя, наверное, и человеком-то его называть было нельзя. Яркие зелёные глаза, очень бледная кожа со странным голубым оттенком, корона в виде сплетённых змей, чёрные, как вороного крыло, волосы. Золотой кафтан, расшитый драгоценными камнями, так что глазам больно, как сверкают. Да-а-а! Я хочу вернуть Ждану. Кто ты? Полос прополз вокруг Катерины, и получилось, что она оказалась в кольце золотого хвоста. Я сказочница, Катерина. Меня привёл Баюн. И я могу прогнать туман с твоих земель. Катерина спокойно смотрела, как Полос приблизился почти вплотную к ней и внимательно заглянул в её глаза. Да, правда. Ты не врёшь. И не боишься? Что ты хочешь взамен? Полос отодвинулся и вопросительно поднял брови. Взамен ничего. Я не продаю то, что делаю. Катерина продолжала спокойно стоять в центре кольца из хвоста, который продолжал выползать из-под ели. А зачем же ты это делаешь? Вы, люди, любите золото. Редко-редко бывает, что не так. Смотри, я могу тебе его дать, много золота. По хвосту прошла волна, и чешуйки стали осыпаться золотыми монетами. Ещё, ещё, и скоро Катя стояла в окружении валов из золота, стояла, спокойно глядя в глаза полозу. Что же ты не берёшь его? Хочешь, оно всё будет твоё. Я не продаю то, что делаю. Повторила Катя: Ты искал новую жену и забрал много девушек. Они не знали, что их ожидает, когда попытались поднять золотую цепочку. Всё-таки ты уже много лет не выходил. Они не поняли, что означает найти золото в лесу. Для тех девушек ждут их родные, а одну очень ждёт её жених. Он готов жизнь за неё отдать. Я попрошу тебя отпустить их. И если я их отпущу, то ты освободишь мне мою ждану, а если не отпущу, я всё равно пойду в туман. Екатерина почему-то чётко понимала, что ни о каком обмене говорить нельзя. Я освобожу твою сказку, а ты сам решай, что тебе делать. Голос ещё раз приблизился почти вплотную, и заглянул Катя в глаза. Хорошо, я согласен. Ты говоришь правду. Но есть ещё кое-что. Екатерина не отстранилась, а продолжала спокойно стоять, выдерживая взгляд полоза. И что же? Я не смогу разбудить сказку без тебя. Ты нужен там. Кольцо можешь отдать Семёну только ты. Если я туда приползу, я усну. Ты хочешь заманить меня в туман? Полос гневно сверкнул глазами. Его кольца сжались вокруг Катерины, не задушив, но полностью её обвив. Она и пальцем пошевелить не могла. Тебе надо выбирать. Или рискнёшь ради Жданы, если любишь её, конечно. Или оставайся тут, в безопасности. Ищи свой вчерашний день. Но имей в виду, что невозможно заменить того, кого любишь, того, кто тебе дорог. Катя почувствовала, что кольца разжимаются, а глаза, только что гневно сиявшие почти у её лица, погасли. Стали измученными и безмерно уставшими. — Я ищу вчерашний день? — Да, ты права. Такая юная о правду сказала. Мои советники день и ночь шипят, что можно найти такую же. Да пусть бы они уснули все вместо неё. Одна её улыбка согревала меня лучше, чем солнце в жаркий день. Он убрал хвост подальше от Катерины. Исчезло золото, а сам присел на поваленное дерево. Я боюсь тумана. Это трудно признавать. Я царь, и я боюсь. Он потёр лоб. Я тоже его боюсь. Катя села рядом. Каждый раз ждёшь гадость какую-то, и они иногда появляются. И тяжело там. Душно. И всё равно идёшь. Они сидели рядом и тихо разговаривали. Иду, а куда деваться? Кроме меня этого делать некому. Катерина вздохнула. Полос изучающе на неё посматривал. В её словах не слышно было ни звука лжи, и запаха коварства и недобрых намерений он не уловил. Катерина понятия не имела, что Полоз не выносил обмана, а попытка ему навредить неминуемо заканчивалась мучительной смертью того, кто даже подумал об этом. У Полоза был свой кодекс чести. Волк уже 100 раз успел сильно пожалеть о своей идее. Елисей уже и звёл его мольбами пойти в виде девочки с Катериной, раз уж Степан категорически отказывается. Причём все остальные, говорят, Елисея поддерживали и глупо хихикали при этом. Особенно радовался возможности увидеть волка в виде девчонки Степан. Волк повернулся в поисках поддержки Катерины, лихорадочно оглядел все окрестности, но её не нашёл. И уже даже не удивился. Он яростно зарычал и стремительно взобился вверх. Куда это он? Елисей ничего не понял. Катька где? А вдруг? Степан и кот переглянулись и ринулись из зарослей. Причём Степан обнаружил на себе свою одежду, как только подумал о том, что ни почём не пролезет в этих дурацких тряпках через малину. Пока они выбирались из малинника, Неподалёку раздался разъярённый волчий рык. «Убирайся от неё!» «Спокойно, спокойно! Ух, какой быстрый да резкий!» Кольца полоза спеленали волка в прыжке, да так, что тот только дышать мог. Причём сам полоз так и остался сидеть на стволе поваленного дерева, а его неимоверно длинный хвост легко удерживал волка. «Ой, только, пожалуйста!» «Волка отпусти, это он меня защищает!» Катя вцепилась в рукав Полоза. «А-а-а! Тогда оно, конечно, понятно!» Полоз покосился на перепуганную Катерину и обратился к волку. «Я её не трону и не собираюсь даже. Сижу, разговариваю, никого не обижаю, понимаешь?» Волос изучающе рассмотрел то, что было видно от волка в золотых кольцах. Вроде понимает, сообщил он Катерине. Ладно, отпускаю. Кольца постепенно разжимались. Волк под ними оказался растрёпанным и очень уставшим. Волк, только не ругайся, я тебя очень прошу, Катерина подобралась поближе и начала приглаживать его шерсть. Но я тут поняла, что если я сама не пойду, я полоза до снега не найду. А нам же надо туман прогнать. Силы у меня просто нет, пожаловался волк в пространство. В пространстве обнаружился полоз, сочувственно кивнувший головой. Вот и у меня аж да, она такая же. Никогда меня не слушается. Никогда. Ты её муж? Он кивнул на Катерину. Нет, я её брат, вздохнул Волк. А, побратимство. Это совсем серьёзно. С женой-то проще. Полоса смотрел Катерину. Что ж, ты брата не бережёшь. Катя только руки развела. С ума сойти можно. Ну, нашёл Волк союзника. Кот Степан Елисей, его побратимы и куча дружинников следовали за жарусией, которая почему-то совсем не торопилась и лениво взмахивала крыльями. Она тихонько про себя усмехалась и повела их не прямо к месту событий, а сильно в обход. Наконец они нашли за пропавшую Катерину, а рядом и волка, и совершенно мирно с ними беседующего полоза. И только рты по открывали от изумления. "А вы меня мучили, переодевали, чуть не опозорили на всё лукоморье!" укорил Степан, кота и Елисея. «А всего-то надо было только её до змеюки допустить!» Катерина и Волк завершали переговоры в полном согласии с Полозом. Договорились встретиться утром на условленном месте. Полоз втянулся под ёлку, а Катерина потихоньку пошла обратно, опасливо поглядывая на Волка. Тот трусил к боюную Елисею, а потом обернулся и сказал очень тихо, и сердита. В следующий раз на правах брата могу и наказать. Уши надерёшь, как серому. Катерина выдохнула, обиженного волка она боялась гораздо больше, чем туман. А эта мысль, кивнул Бурый, прихватил Катерину за шиворот, закинул на спину и прыгнул вверх, возвращаясь к колесному домику, куда их поселил Елисей. Где была твоя голова, И что в ней было в тот момент? Вообще, чем ты думала? Вот чем. Головой я думала. Катерина возмутилась. Ты же сам вчера говорил, что не ты, не кот, не жаруся с ним не можете сладить. Так зачем все эти сопровождения? Толпа это на пятки наступает. Он их одним движением бы в землю вбил. Я же сколько говорила все эти дни. Хоть бы кто послушал. Катерина тактично не стала напоминать волку о его неудачной атаке. "Я же тебе доверяю, а ты мне. Сам говорил, что раз есть теперь сестра, так надо учиться доверять, а сам?" Волк только головой покрутил. "Только женщины, независимо от возраста, могут так вывернуть события, встряхнуть их, и получается, что это ты сам вокруг не прав. Женщины и волчицы", вздохнул он припомнив похожие моменты в своей стае и свою мать Варну. Он спустился у дома и сел, опустив голову, вспомнив, как он с его совершенной непомерной силищей оказался слабым, как щенок перед полозом. — И спасла ты его, Катерина. — Не сердись на меня, пожалуйста. Катерина встала перед ним и обняла за шею. — Плохая я, сестра. Прости меня. Волк покрутил головой. «Всё, всё, а то я сейчас завою. Я не сержусь уже. Но ты про то, что я могу и уши надрать на правах старшего брата, всё-таки не забывай». «Договорились». Катерина расшалилась и поцеловала волка в нос. «Пойдём скатерть доставать, а то сейчас вся Елисеева конница и вся Елисеева рать на обед появится. Я уже про Баюну не говорю». Они никогда обед не пропускают. Очень рано утром на условленном месте встречи Пола заждали Катерина, Волк, Баюн, Жаруся и Сивка. Увязался Елисей. От побратимов и дружины Катерина избавилась. Свита ждала Елисея в условленном месте. «И где этот Кааа?» Степан не выспался и всё норовил к чему-нибудь прислониться и подремать. «Да вон же он! Просыпайся давай, Соня!» Кот лапой качнул ветку, и на Степана пролилось пол ведра холодных капель. «Душ!» — объявил Баюн и уважительно задрал голову, разглядывая полоза. Змеиная голова была выше деревьев. «Ой, блин! Вот это да!» Степан утирался от котового душа, когда уткнулся взглядом в сияющую золотую колонну увенчанную змеиной головой. Потом полос опустился до уровня Катиных глаз и кивнул. Доброе утро, сказочница. Перевёл взгляд на Боюна и всю остальную компанию. И вам тоже. Он мрачно осмотрел стену тускло-зелёного тумана. Я готов. И мы. Катерина пошла к туману, а за ней Степан «А кто он и почему идёт?» Полос приблизил огромную змеиную голову к самому носу Степана. Тот отшатнулся и чуть не упал. Змейный царь с подозрением выслушал Баюнова объяснение про Степана. «Мы про него не договаривались. Тогда и сказочница не пойдёт!» Кот распушил хвост. «Ты уснёшь, а она будет без защиты. Совсем!» Полюс явно разозлился. А потом, вспомнив про Ждану, вырезодумался. Можно по-другому. Я даю ему на шею мою змейку. В тумане она, конечно, уснёт. Но если он выходит из тумана без меня, змея проснётся и его задушит. Так просто было это сказано что Степан невольно схватился за горло и отчаянно замотал головой. Вот ещё, я не собираюсь змей на шее носить. Я их вообще боюсь. Полос нахмурился ещё сильнее. Его аспилинский хвост поднялся над Степаном угрожающе, но тут между полоза и Степаном стала Катерина. Я змей не боюсь. Я могу сама взять змейку, чтобы ты не сомневался. Но учти, пожалуйста, я принимаю именно змею, а не змеиный дар. Она открыто смотрела в глаза змеиному царю, и тот сосредоточенно кивнул. Степан тихо охнул, глядя, как полос, скрутанувшись на месте и возникнув уже в виде получеловека, полузмеи, протянул руку к короне, и одна из золотых змеек скользнула на его запястье. Полос приблизился к Кате и протянул ей змейку, не сводя взгляда с её лица. Катерина отважно протянула руку навстречу. На секунду их руки оказались связаны змеёй. Потом она переползла на Катины пальцы, потом по руке выше и легла на шею, как золотое ожерелье. Фолас кивнул. Хорошо. Теперь я верю окончательно. Она бы сразу тебя задушила, если бы ты что-то замышляла. А ты? Голос повернулся к Степану. Ты смотри. Она погибнет, если ты что-то затеешь. Степан сглотнул и опять потрогал свою шею, как будто змея была у него и уже душила его. Волк был мрачен на хмур. Осторожнее, сестра. Катерина обняла его и улыбнулась всем остальным. Мы постараемся. Вы не волнуйтесь и шагнула в туман. За ней Степан, не отводящий глаз от золотого блеска на её шее, а за ними помедлившие на мгновение полосы. Он боялся и ненавидил туман. Понимал, что в тумане уснёт, будет беззащитен и неизвестно ещё на какой срок. Но искать вчерашний день, как сказала сказочница, он больше не хотел. А хотел вернуть свою ждана Змей уснул не скоро. Его испалинское силище позволило ему продержаться довольно долго. А потом Катя шепчет рядом, ощутила холодную руку полаза у себя на запястье. Всё, я больше не выдержу. Иди, помоги моему царству, разбудишь Дану. Только постарайся держаться близко от меня. Только я могу пальцы разжались, полоз бесильно опустился на мягкий мох. Чего там только он может? Степан мрачно смотрел на огромного змея. Скорее всего, он про змейку говорил. Катя провела пальцами по свившейся кольцом на плечах змейки. Мерзить какая. Степана перекосило. Слушай, а может её мечом вздурел? И никакая не мерзость. И мечом ты мне скорее голову снесёшь. Как ты их не боишься? Или тоже, как жаба у вас такое живёт? У мамы, когда она в школе училась, когда-то змейка жила. Жил, то есть, ужек. Дело-то зимой было, а ужикы продавали на улице. Он чуть не умер от истощения. Дедушка, когда мама и бабушка приволокли ужика домой, и мама достала змею из кармана. Только и уточнил: "Мальчик это?" Девочка. А когда узнал, что мальчик сказал, что в доме теперь будут три мужика? Он кот и гад. Мама его до весны до держала, а потом за городом выпустила. Чокнутые вы всей семьёй. Мрачно ответил Степан. Да и пожалуйста. Катерина за семью тут же обиделась и надулась. Не сердись, но это и правда странно как-то. Измяю взяла на шею. А не взяла бы, он бы тебя хвостом прибил бы. Не поняла, что ли? И пусть чокнутая, какая есть. Катя совсем расстроилась. Степан призадумался, и чем больше думал, тем больше у него начинали гореть уши и щеки. Стало стыдно. Сообразить, что и как происходило, на месте времени ему не хватило. Он так струсил от требования Пола запринять змею на шею, Кто и не понял, что значил толстенный золотой хвост над его головой. Замахах хвостом как такового не было, но он не был нужен. Змей и так бы его расплющил. Кать, ты это? Прости, я не понял сразу. Кать, обиделась, да? Да? Обиделась. Не смей мою семью задевать. Понял? Никогда. Иначе и не подходи к нам. Катерина была в такой ярости, что, кажется, могла его стукнуть. Всё, всё, больше никогда. Да вы мне все очень нравитесь вообще-то, правда. Просто всё у вас необычно. Вот я ляпнул. Ну дурак я, прости, прошу. Смотри мне. Катерина отвела растрепавшуюся прядь с лица. Прощу, но только так больше не говори. Лады. Глянь, что там? Степан чувствовал, что Джоша его отделался, и увидев, что впереди кто-то стоит, застыв в тумане, был рад, что можно сменить тему. А это и есть Семён, видишь? Он такой же чокнутый, как и мы. рассмеялась Катя, глядя, как Семён нежно придерживает за пазуху змейку. Та высунула головку и явно испуганно смотрела на туман. У ног Семёна стояли собака и кот. Катерина погладила обоих. И вздохнула Азираис. "Ты чего? Да далековато от полоза. Начну сказку рассказывать, и сразу бежать к нему надо будет. Непонятно, сколько у меня будет времени". Степан виновато опустил голову. Дело становилось всё серьёзнее. "Прости". "Да ладно, чего там? Если что, побежишь сам, понял? Покажешь полозу, где я". Степану стало холодно. Вот это, если что, его испугало до дрожи в коленях. А Катерина продолжала: "Вода живая есть?" "Есть. Только знаешь, давай постараемся без этого. Если бы я знал, если бы сразу понял, лучше бы сам эту удовку взял. Давай постараемся". Катерина улыбнулась ему. "Мне тоже не хочется до живой воды дело доводить". Катерина выбрала место максимально удобное для того, чтобы не мешать сказке, но и суметь скорее стартовать к полозу. И начала сказку. Жила в деревне крестьянка. При ней жил сын её, Семён, неженатый ещё. Жили они бедно. Спали на соломе. Одежонка у них старая, латаная, и в рот им положить нечего. Жили они давно. Тогда земли у крестьян было мало, а что и была — Так неродящая была земля, что и посеет крестьянин, то вымерзнет. А не вымерзнет, так от засухи посохнет. А не посохнет, так и вымокнет. А не вымокнет, так сорняча пожрёт. Получал Семён в городе пенсию за отца, копейку в месяц. Дрогнула тусклая муть, окружающая их со всех сторон. Катерина продолжала говорить, сначала медленно отступая назад, А потом всё быстрее и быстрее. Степан придерживал её за руку, чтобы не споткнулась. Семён, очнувшийся от сна, удивлённо огляделся и шагнул вперёд. А Катерина ощутила, как змейка начала медленно сужать кольцо у неё на шее. Бежать было трудно. Она бы и вовсе не справилась, если бы Степан, который после волчьих тренировок нёсся вперёд как олень, таща её за руку, Ой, ей оставалось только ноги переставлять и едва дыша рассказывать сказку. Змея уже довольно плотно охватила шею, когда они вылетели на поляну, где уснул полоз. Он уже проснулся и недоуменно озирался, глядя, как туман растворяется, тает, и его царство оживает от сна. Полоз, снимай с неё змею быстрее! Степан забыл о том, что он боялся змей, и полоза И вообще чего тут там когда-то боялся. Полос скользнул навстречу, а Катерина, споткнувшись, всё-таки полетела вперёд. Её поймали толстенные золотые кольца. Змейка, встрепенувшись, скользнула в руки своего хозяина. А Катерина продолжала рассказывать сказку, правда, довольно тихо и пыталась отдышаться. Степан замахал руками, показывая полозу куда-то, тот должен двигаться для того, чтобы найти Семёна. И тот бережно поставив девчонку на землю, поспешно уполз. Катерина наконец закончила сказку и села на мох, привалившись к еловому стволу. Рядом также рухнул Степан. "Думал, не успеем. У тебя на шее след даже. Наших позови", Катерина говорила тихо. "Они там небось уже по ёлкам ходят вверх и вниз и белок сильно смущают". Степан покосился на красную растрёпанную Катьку. Какая-то ветка, пока они бежали, хлестнув по лицу, оцарапала ей щеку. На шее ей, правда след от змеи, будто верёвкой натёрла. Сидит, тяжело дыша, раскинув руки, говорит шёпотом: "А шутит". Он покачал головой, недоумевая: "Как это так получается?" А потом достал серебряный рожок и с силой подул в него. Буквально через несколько минут с треском проломившись сквозь тёмные лапы старых елей, на поляну опустились волк с Елисеем, сивка с баюном на спине, а сбоку разгорелось золотое оперение жаруси. Волк скинул Елисея, не особенно заботясь, как именно он там приземлится, и подхватил с земли Катерину. Провёл носом по полосе на шее, злобно фыркнул что-то в адрес полоза. Катька оказалась на волчьей спине. А на её плече тут же обнаружилась Жаруся. Провела крылом по голове, мгновенно волосы сами собой уложились в ровную косу. Походный костюм обернулся длинным и широким опышнем. Сверху душегрея для тепла. На голову, откуда ни возьмись, наделась шапочка. «Вот, а то и заболеть недолго. Осень уже. А ты на земле сидишь, на мокрой. Да ещё после беготни вся распаренная». Вырковала Жаруся. Елисей нервно озирался. «Да где этот полос-то? Когда он Ваську отпустит?» «Да вон он!» Баюн, подобравшись поближе, смочил Катину царапину на щеке живой водой, и та тут же исчезла, как и не было. Справа из-под исполинской ели начало посверкивать золото. Степан попятился и помотал головой, так как из-под ели поползли змеи. Золотые, серебристые, ярко-синие и зелёные, чёрные и серые. Чего это ещё? Он как-то сразу припомнил, что змеи он боится вообще-то. Как что? Свита, конечно. Кот удивился такому странному вопросу. Что же ещё? Змеи выстроили какой-то сложный узор вокруг ели, и как только все заняли свои места и замерли, показался полоз, который вёл за руку молодую женщину. Очень богатое платье, сияющая корона, как и у Полоза из сплетённых змей. Ничем не примечательное широковатое лицо. Но она улыбнулась, и Катерине показалось, что на поляне стало больше света и тепла. Она припомнила, как о жене говорил Полоз. — Это он прав. Такой улыбкой можно пару микрорайонов в Москве обогревать, — подумала Катерина. Это моя Ждана. Полос и сам светился. А как же как же Василиса? Елисей пытался напомнить о том, ради чего собственно всё и затевалось. А, ну да, да. Сейчас. Полос усмехнулся, и из-под ели выползли две большие серебристые змии. Каждая из них держала во рту тонкие цепочки, на других концах цепочки были девушки золотая цепочка, которую каждая из них поднимала в лесу, охватывала шею своей владелицы, и та погружалась в полное оцепенение и в таком состоянии оставалась, пока полузу не будет угодно что-то изменить. Васька Елисей рванулся к красивой рыжеволосой девушке, которая стояла с полузакрытыми глазами, сорвал с неё цепочку, и та распахнулось синие-синие глазище и ахнула. Где это я, Елисей? Царевич попросту схватил её на руки и отскочил подальше от полоза, боясь, что тот передумает. Катерина спустилась с волчьей спины и подошла к полозу. Спасибо тебе. Это тебе спасибо. Забирай их. Только если можно, цепи снимешь, когда мы уйдём, а то визг будет. Да, запомни. Тут он приблизился в плотную к уху Кати и сказал очень тихо: "Я у тебя в долгу. Девицы эти мне и самому теперь не нужны. Так что это не то, чем я тебя могу отблагодарить. И то, что ты сделала, я не забуду. Ты можешь обратиться к любой змее за помощью. Я узнаю и помогу всем, чем смогу". Он отполз чуть назад и улыбнулся. Девушек вывели из леса, сорвали с них цепочки, растаивавшие в воздухе, как только они спадали с пленниц. Крика и визга было и правда много. Прав был полос. Слёзы ручьём, радостные вопли родственников девиц, на всех голосах валивших сказочницу и царевича Елисея. Тому, впрочем, было всё равно. Он вёз в седле перед собой свою Ваську и никого, кроме неё, не видел. Хотя силы уговорить друзей посетить его стольный град у него всё же хватило. Он просто ни по чём не соглашался их отпускать. Волку пришлось опять стать Бранко. Катерина сидела перед ним на сивке. Кот ехал на крупном сером в яблоке коне, который нервно косился на такого необычного седока. Жаруся велела им себя вести хорошо, никуда не впутываться, и порхнула в лес, сказав, что присмотрят за ними оттуда. Степану достался крупный вороной конь, который шёл под ним, будто вообще седока не ощущал. «Но такого можно и великана посадить», — размышлял Степан. «О чём тебе это, змей, шипел?» Степан подёргал Катьку за рукав, подъехав поближе. «О том, что он меня не забудет!» Екатерина безмятежно смотрела на дорогу и наслаждалась размеренным шагом сивки, запахом леса, горьковатым и пронзительным запахом осени, мха, опалой листвы, грибов, болотных белых туманов, холодными каплями срывавшимися с еловых лап. Спокойствием, какое бывает только осенью, когда все деревья устали и готовятся спать, зная, что после сна будет весна. Забудешь тебя, как же «Хать, ты спишь, что ли? Причём с открытыми глазами!» «Отстань от неё!» Волк хмуро покосился на Степана, жаждущего общения после пережитого стресса. «Не, не сплю. Просто очень спокойно и хорошо. И опять же, и Елисей с Василисой счастливы. И полос Ждану нашёл, а он её и правда любит. Да и девушек вернуть удалось, и сказка большая проснулась любят, любят. Тошнит уже от них. Степан состроил такую рожу, делать им больше нечего. Я вот не влюблюсь. Дуря-то. Вот и молодец. Так и держись. Катерина насмешливо покосилась на Степана. Главное, не забыть, что сказал, хотя я и напомню, за мной не заржавеет. Волк просто хмыкнул сочувственно и укрыл Катерину полой плаща поплотнее, чтобы не замёрзла.